2,42 Тим драконов Дана сидела в автомобиле между мной и мамой и выглядела несчастной до нельзя. На руках у мамы расположился весьма довольный собой тот. Сам я напоминала барванца Одежда с чужого плеча, невесть где раздобытая помощничками, слишком обтягивала и трещала по швам. Но куда больше, чем одежда, раздражала сама мысль, что дядя, мой родной дядя. мог нанять убийцу. В это не хотелось верить. И если с мелкой кражей Тода я смирился, то этот новый удар едва не подкосил мою веру в семью. До самых драконьих далей мы не проронили ни слова. Зато стоило автомобилю остановиться, мама прорычала не хуже дракона. — У вас четверть часа, дети мои. Жду в апартаментах. Да, она, кажется, уже попрощалась с мечтами о нашем совместном будущем. Еще бы. Мамуля то покрывалась зелеными чешуйками, то снова становилась сама собой. Я, впрочем, мог с уверенностью сказать одно. Дану я никому не отдам. И даже если мама будет тысячу раз против, мы все равно поженимся. Идем в мой номер. Решил не выпускать расстроенную невесту из виду. Эра спонт. Ваша задача. «Отвести дядю Монки в его комнаты, запереть и убедиться, что змей никуда не денется. Задача ясна?» «Так точно!» — сложно ответили агенты. «Может, с них и будет толк?» «Ничего, я еще возьму их у хряща на перевоспитание». Дана шла за мной, больше глядя под ноги. Я обнял ее за плечи и привлек к себе. «Не беспокойся, любовь моя», — сказал ей. «Никто нас не разлучит. не твоя работа». не мои враги и уж тем более не мама. она не простит мне обман. дана удрученно покачала головой. простит, вот увидишь. мама тебя любит и ради внуков готова на все. поэтому выше нос, агент Дмитреску. нас ждут великие дела. и я бодро зашагал к своему жилищу, увлекая дану за собой. она кажется поверила, даже начала улыбаться. усадил ее в кресло, приказал принести нам сок. а сам скрылся в душе. После схватки со змеем от меня тянуло пеплом. Давненько дракон не плевался огнем. Да что там. В последний раз я что-то поджигал в пору своей драконьей юности, когда только учился менять постась. Папа тогда долго объяснял, что дракон — самое сильное из существ, поэтому его силу надо применять с умом. Вот я и применил, чтобы поджарить дяде филейную часть. Что теперь делать с Монки, я не знал. «Отдать ФСО? Так дядя же не отдавать, а если он опять решится меня убить?» «Эх...» Переоделся и вернулся в гостиную. Дана печально смотрела на стакан сока, а к пирожному на тарелочке, кажется, и вовсе не притронулась. Дракон тут же недовольно рыкнул. «Ничего, сейчас побеседуем с мамой, и все наладится. А вот меня ждал куда более неприятный разговор с дядюшкой». Главное, не испепелить глупого интригана на месте. А уж это я могу. — Идем? — протянул Дани руку. Она доверчиво вложила ладошку в мою ладонь. Сразу почувствовал себя лучше. Все живы, здоровы, а значит, проблемы решаемы. — Ты не переживай, — говорил Дани по пути. — Маму я беру на себя. Дана молча кивала и, кажется, меня не слушала. Но нельзя же так убиваться. Подумаешь, агент ФСО. Смирился я, смирится и мама. Да путя она сама охотницей, я бы все равно на ней женился. Матушка ждала нас в большой светлой гостиной. Она сидела в огромном мягком кресле, больше напоминая королеву на троне, и взирала на нас, как на провинившихся подданных. Рассказывай, величественно махнул рукой Дани, но я закрыл Дану плечом. Мама. «Сначала ты выслушаешь меня». «Да, Дана – агент ФСО. Заметь, не охотница за мужьями, как большинство дамочек на этом курорте». «Нет, она прибыла вдали по поручению полковника Хрища, твоего старинного приятеля, чтобы спасти мою жизнь от наемной убийцы. И после этого ты считаешь, что эта прекрасная, умная, утонченная девушка не может стать моей женой?» «Я такого не говорила». Мама пешила от моего натиска. «Наоборот, это же просто замечательно. Ты – боевой дракон, Даночка спецагент. Такая пара. А какие получатся дракончики?» «Подожди, о дракончиках пока речь не идет». «Как это не идет?» Мама подскочила и подбежала к нам. Но Дана почему-то сделала большие глаза. «У них что, свои секреты?» «Послушай, Тим». — Дана, конечно, не драконится, но пара для тебя идеальная. Ты будешь последним идиотом, если упустишь ее. — Это я уже поняла без тебя, — поморщился в ответ. — Только Дана еще не дала мне согласия на брак. — Как это не дала? А вот теперь глаза матери пылали праведным гневом. — Даночка, девочка моя, неужели ты не любишь Тимошу? — Люблю, — без раздумий ответила Дана. — Так в чем же дело? «Завтра же начну готовить вашу свадьбу. Возражения не принимаются. Тим, считай, что она согласна». «Вообще-то хочется услышать это от нее». Я развернулся к Дани, и она смущенно заулыбалась. «Я... лорд драконов!» В двери ввалился медведь Дюпонт. «Там это... как ее? Змеюка в себя пришла!» «Дядя, что ли?» Не сразу понял, что нужно агенту. «Да какой дядя?» «Дядя ваш лежит с примочкой на пятой точке. С ним неотступно находится мой начальник. Элеонария!» Мы с Даной переглянулись. Не минуты только для нас. Но к Элеонарии у нас тоже остались вопросы. «Идем», — вздохнул я. «Продолжим в другой раз». «Я с вами», — тут же засобиралась мама. «Зачем?» — поинтересовался я. «Как это?» Она едва не щелкнула меня по лбу. Вовремя увернулся. Это дело семейное. Я хочу быть уверена, что вашим жизням ничего не угрожает. А если эта Элеонария вздумает шипеть, я ее хвост узлом завяжу. Мама такая. Она завяжет. Полковнику Хрящу давно пора было предложить матушке должность своего заместителя. Тогда количество преступлений в Зверляндии резко сошло бы на нет. Злодеи боялись бы одного упоминания о Делайде Драконовой. Пришлось смириться, что к Элеонарии мы направимся в тесном семейном кругу. Лазарет находился неподалеку. Пусть мы и узнали, что Эли Ри всего лишь шпионка, но я все равно хотел отсечь любые вероятности ее причастности к делам дяди Монки. Как-то странно они сдружились в последнее время. Дмитрий Оско! вдруг шикнул Депонт. «Пойди сюда!» Я грозно взглянул на медведя, но Дана улыбнулась и сказала. «Догоню тебя через минуту, Тим». Через минуту, так через минуту, я пожал плечами. В конце концов, они агенты ФСО. Хоть из всех троих я назвал бы агентом одну Дану. Вместо того, чтобы ждать у лазарета, сразу прошел внутрь. Леонария лежала на больничной койке, изрядно похудевшая. Так что светились одни глаза. У кровати стоял наш штатный доктор. «Прошу, лорд драконов, только недолго, она еще слаба». Поклонился он мне и отошел в сторону. «Лорд!» Элеонария будто с трудом меня узнавала. «Что произошло?» «Внеплановая линька», — хмыкнул я. «Но вы не переживайте. Скоро поправитесь, мисс Элли «Что?» Элеонария попыталась сползти с койки, будто забыв, что ее змеиная ипостась временно недоступна. «Не надо. Пожалуйста. Я все расскажу. Я ни в чем не виновата. «Виновата или нет, ФСО разберется. Мы были в Дракошкиных полянах. Оказывается, вы там личность известная. То душ жарко завезете, то наши аппараты, добытые Тодом похитите. Так, миссри Змеюка мелко затряслась, напоминая студень на блюде. А из-за моей спины уже рвалась в бой мама. «Значит, это ты решила сделать из полян копию Далей?» — рычала она. «Своим умом надо жить, убогая!» «Мама, не стоит!» — отодвинул я ее. «У меня к вам деловое предложение, мисс Ри. Вы отвечаете на мои вопросы. Я позабочусь о том, чтобы вы не понесли слишком серьезную ответственность за шпионаж. Согласны?» «Да». Губы Элли кривились от сдерживаемых всхлипываний. «Что вы знаете о водной охотнице?» «Водной болотнице?» Она ошалела, захлопала ресницами. «Насекомое такое водится в полянах. А что, и сюда добралось?» «Надоедливое, похоже, слоновьего комара будет». «Какой болотнице! Охотнице!» — не выдержал я, переходя на рев. «Не знаю, ничего не знаю», — запричитала Элли Ри. «Тогда откуда в вашем номере ее платье? Признавайтесь». «Платье? Не понимаю, о чем вы». «Сейчас поймешь, гадина подколодная!» Не сдавалась мама. «Говори, пока чешуйки с хвоста не повыдергивала!» «Мама не стоит!» Я снова попытался осадить матушку. «Мисс Ри, вам лучше ответить на мой вопрос!» «А, -а сарафанчик!» — оживилась она. «Как же, помню! Я его на берегу пруда нашла, когда купалась. Посмотрела, такой дорогой бренд! Что, думаю, пропадать вещички?» Забрала себе, хотела хозяйки отдать. Да-да, отдать, но никто не обращался. А мне так по размеру?» Похоже, не врет. И свою даму сердца змей Монки не посвятил в подробности плана. Что ж, тем лучше для нее. Я хотел было спросить, не упоминал ли Монки о перстне или планах на обогащение, но тут дверь открылась, и в палату вошла Дана. Глаза Эли-Ри... Округлились, она наткнула в Дану костлявым пальцем и завопила на высокой ноте. «Маньяк! Питонов! Спасите!» И откинулась на подушки, уплывая в спасительный обморок. «Чего это она?» — обернулся я к Дане. «Не знаю. Наверное, померещилось что-то. Моя любимая покраснела. Похоже, наш разговор окончен. Пойдем отсюда. Расскажешь, удалось ли что-то узнать». «Удалось», — кивнул я, выходя вслед за Даной из лазарета. «Эллири здесь действительно ни при чем. А платье она нашла на берегу озера. Видимо, наша охотница скинула его там, а возвращаться за вещичками побоялась». «Похоже, только твой дядя сможет ответить, кто она». Я тяжело вздохнул. Хотелось отложить разговор с дядей лет на двести, но мне нужны были ответы, поэтому крепче сжал ладошку Даны. «Что ж...» ты права любовь моя идем навестим дядюшку и я под аккомпанемент бурчания внутреннего дракона и тихие аппеты мамы в адрес монки направился к его домику